— Хвала науке! — подхватил Шико. — Мы скоро увидим призабавный образчик их рыцарских чувств. Клянусь моей погремушкой, им теперь не до нравоучений.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 возвестили о приближении Жуаеза и его стрелков. С быстротой орла, нападающего на стаю мелких пташек, Жуаез на коне, становившемся под ним на дыбы, бросился в толпу. С другой стороны приближались алибарщики ректора и лакеи де Вилликье,